ушедший гений. С стихотворных отрывков обрывался сердито, и над землей сошлись новые тучи и ураган их. Вспоминая отрывки из Пушкина, Аполлон Аполлонович становился особенно сух, и с особой четкостью выбегал он к просителям подавать свои пальцы. Между тем разговор имел продолжение. Между тем разговор Николая Аполлонча с незнакомцем имел продолжение. Мне поручено, сказал незнакомец, принимая от Николая Аполлонча пепельницу. Да, мне поручено передать на хранение вам вот этот узелочек. Только-то, — вскричал Николай Аполлоныч, еще не смея поверить, что смутившее его появление незнакомца, не касаясь нисколько того ужасного предложения, всего-навсего связано с безобиднейшим узелочком. И в порыве рассеянной радости он готов был уже расцеловать узелочек, и его лицо покрылось ужимками, проявляя бурную жизнь. Он стремительно встал и направился к узелочку. Но тогда незнакомец почему-то встал тоже, и почему-то и он кинулся вдруг между узелком и Николаем Аполлончем. А когда рука сенаторского сынка протянулась к пресловутому узелку, то рука незнакомца пальцами бесцеремонно схватила пальцы Николая Аполлонча. «Осторожно, осторожно, ради Бога!» Николай Аполлонч, пьяный от радости, пробормотал какое-то невнятное извинение и опять протянул рассеянно свою руку к предмету. И вторично предмет воспрепятствовал ему взять незнакомец, умоляюще протянув свою руку. — Нет, я серьезно прошу вас быть бережнее, Николай Аполлоныч. Бережнее? — А, да-да, Николай Аполлоныч и на этот раз ничего не расслышал. Но едва ухватил узелок он за край полотенца, как незнакомец на этот раз прокричал ему в ухо совершенно рассерженным голосом. — Николай Аполлоныч, повторяю вам в третий раз, бережнее. Николай Аполлоныч на этот раз удивился. Вероятно, литература? — Ну нет. В это время раздался отчетливый металлический звук. Что-то щелкнуло. В тишине раздался тонкий писк пойманной мыши. В то же мгновение опрокинулась мягкая табуретка, и шаги незнакомца затопали в угол. «Николай Аполлоныч! Николай Аполлоныч!» раздался испуганный его голос. «Николай Аполлоныч! Мышь! Мышь! Поскорее прикажите слуге вашему это, это прибрать! Это мне я не могу!» Николай Аполлоныч, положив узелочек, удивился смятению незнакомца. «Вы боитесь мышей?» «Поскорее, поскорее унесите!» Выскочив из своей комнаты и нажав кнопку звонка, Николай Аполлонч представлял собой признаться принелепое зрелище. Но нелепее всего было то обстоятельство, что в руке он держал трепетно бьющуюся мышку. Мышка бегала, правда, в проволочной ловушке, но Николай Аполлонч рассеянно наклонил к ловушке вплотную примечательное лицо и с величайшим вниманием теперь разглядывал свою серую пленницу, проводя длинным холеным ногтем желтоватого цвета по металлической проволоке. «Мышка!» — поднял он глаза на лакея, и лакей почтительно повторил вслед за ним. «Мышка-с! Она самая-с!» Ишь ты, бегает, бегает, бегает, тоже вот боится. — А как же-с? Из открытой двери приемной выглянул теперь незнакомец. Посмотрел испуганно и опять спрятался. — Нет, не могу. — А они боятся-с? — Ничего, мышка — зверь божий. — Как же-с? И она тоже. Несколько мгновений и слуга, и барин были заняты созерцанием пленницы. Наконец, почтенный слуга принял в руки ловушку. — Мышка! — повторил довольным голосом Николай полонч и с улыбкой возвратился к ожидавшему гостю.